Дом у семейства Коломитцевых действительно хороший. Пусть одноэтажный, зато большой и просторный, с верандой и даже стоящими рядом летней кухней и маленькой банькой. Сам он саманный, а стены снаружи побелены толстым слоем извести. Наличники на окнах и дверной косяк покрашены, как это на юге часто принято синей краской. Большой двор засажен ягодными кустами и яблонями. Правда, осень уже заканчивается. Листья светок облетают. Но на нескольких яблонях всё ещё висят крупные яблоки. Скорее всего, какой-нибудь поздний сорт, вроде антоновки. Да на малине ягод полно. Но та вообще до да морозов плодоносит. Ещё дальше, за заборчиком, которому мы отогнали у Аз, огород. Вот блин, как же они со всем этим хозяйством втроём-то управляются. Ладно, командир, пошли. Буду тебя с остальной семьёй знакомить. С младшей Машей, которую вся семья дружно звала Манюней, Я был уже знаком. Мама Толи, невысокая и пухленькая женщина лет 50, со следами былой красоты на лице и натруженными руками. Да уж, сразу видно, тяжело женщинам на сельмаше. Не для них это работа. Представилась Лидия васильевной Средняя сестра, симпатичная, серьезная барышня, назвалась Алей. Хотя Толя уже по секрету успел мне шепнуть, что вообще-то ее зовут Александра. Просто имя Саши она терпеть не может. Ну, Аля так Аля. После взаимных представлений женщины загнали нас в баню, чтобы помылись и не мешались под ногами, а сами развили кипучую деятельность. Несмотря на то, что в дороге мы не шибко-то и испачкались, да и горячий душ принимали регулярно, упустить возможность попариться в бане – это почти преступление. Опять же, дело это не быстрое, целый ритуал. Сперва протопить, благо дрова нарубленные уже были, а то вообще пришлось бы с них начинать. потом не спеша попариться, а уж потом мыться. Подметя помывочную и закинув в печь первую партию поленьев, мы с Толей одновременно подумали об одном и том же – о пиве. Решено. Едем. Предупредив Лидию Васильевну, что ненадолго отлучимся, запрыгивая в машину. По дороге Толя все причитает, что вообще-то за пивом надо на какой-то Лебердон ехать. Там оно самое лучшее, да только далеко очень. Задав пару наводящих вопросов, я выяснил, что Либердон – это не бар и не ресторан, как мне сначала подумалось, а целый район, состоящий из увеселительных заведений, кафешек, шашлычных и прочих заведений в подобном духе. Веселое, наверное, местечко. Надо будет как-нибудь заехать. А так пришлось брать пиво на том самом рынке, что на площади Чкалова. Мне еще его название странным показалось – Спектр. Что значит слово «спектр»? Я в курсе, а тут... Хотя, может, хозяин малограмотный был, или просто большой оригинал? Запавшись ящиком холодного пива и большим копченым донским лещом, мы вернулись и продолжили банные хлопоты. Как говорил один мой знакомый, четырехкилограммового копченого лещика под пиво усидеть сложно, но оторваться невозможно. Пока мы, сидя в предбаннике, попивали пиво и обсасывали плавники, хвост и спинку, баня окончательно протопилась. Веники в предбаннике уже были, да и двухсотлитровая бочка с ледяной водой обливаться тут же имелась. Ну и что еще для счастья нужно? Часа через четыре, и склистав до прутьев два березовых и один дубовый веник, скрипящие чистоты, и розовые, как новорожденные поросята, мы выбрались такие из бани. И не узнали двор. Тут явно готовилось что-то грандиозное. Прямо под открытым небом. Уже стояли в ряд несколько сдвинутых столов, накрытых разномастными скатертями. Вокруг расставлены длинные скамьи и разномастные табуреты. На самих столах уже стоят кое-где тарелки и блюда с какой-то снедью, а по двору шустрят многочисленные и совершенно незнакомые женщины и девушки. «Ой, бля!» – тоскливо тянет напарник. «Соседи! Мать решила всех собрать!» «Да уж», – согласился я, – «в воздухе так и витает страшный запах праздника». «А мы на нем два свадебных генерала, главное украшение стола, так сказать». «Чего теперь делать-то?» «Главное не мешаться под ногами женщинам», затопчут, не разглядев. «Пошли вон лучше к мужикам». Я кивнул в сторону беседки, вокруг и внутри которой, и правда, собрались человек пятнадцать, парней и дядек, всех возрастов, от совсем еще пацанов до дедов. Подошли, поздоровались. То ли меня всем по очереди представил, народ представился в ответ, пожали руки». Я, разумеется, почти никого сходу не запомнил. Ничего. Всему своё время. Нас поспешно, но с интересом начинают расспрашивать о житие-бытие на терском фронте. Почётное право рассказывать и отвечать на вопросы я предоставил Толе. Он тут свой, да и поболтать любит. Вот пусть и отдувается. А я рядом постою. С серьёзной физиономией. На контроле, так сказать. Да и к народу пригляжусь заодно. Первое впечатление вполне благоприятное. Серьёзные в большинстве своём взрослые дядьки – Работяги в лучшем смысле этого слова. Неторопливые, рассудительные, трезвомыслящие. Парняги помоложе, те, конечно, совсем другие. Шустрые, какие-то подшарниренные. Это такие живчики. На шпану заводских окраин похожи. Ей, скорее всего, и являются. Да и плевать. Я тоже не в пажеском корпусе детства провел. Так что типы, подобные мне, вполне знакомы. Настроение у них веселое, дружелюбное, так что, думаю, быковать не станут. Особенно при старших. Но если вдруг и решат дурака повалять, так вряд ли что у них выйдет. Знаю я такую породу. Подопьют, могут попробовать новенького на слабо взять. В том же стиле, что и Толя в свое время в псарне. Хотя, может, и не станут. Ладно, глянем. Пока трепались обо всем и ни о чем, женщины уже и стол совместными усилиями сообразили. Богатая получилась поляна. Правда, больше с уклоном в рыбную тематику, что в принципе неудивительно. Дон под боком. но типично южнорусские мотивы присутствовали. И выглядело это все замечательно, а уж как пахло. Закончив наконец сервировкой, женщины позвали нас за стол. Если честно, то даже после изобилия у четверти в псарне я малость растерялся. Количество и разнообразие рыбы на столе просто поражало. Уха из судака, запеченный в сметане с картошкой лещ, балыки сома, тот же лещ, но уже вяленый и почему-то называемый чебаком. вареные раки. А кроме того, несколько сортов соленого и копченого сала. И с чесночком, и с перчиком, и с толстыми прослойками мяса, и с тонкими, запеченная под слоем сыра картошка с мясом, а главное – вареники и пельмени. Соленые огурцы и помидоры, квашеная капуста, маринованный чеснок, соленые арбузы и те были. Я по ним, правда, не любитель, но многим нравится. Удивило малое количество водки –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 там несколькими точными, но аккуратными, не покалечить бы сопляков, ударами, я посадил всю компанию задницами в пыль. А пока те сидели и вытирали текущую из носа в юшку, я парням объяснил, что девчонки местные красивы, почти как богини. Да вот беда. Меня дома ждет невеста, которую я очень люблю, изменять которой не собираюсь. Побитые прониклись и принялись дружно приносить свои извинения, которые я с удовольствием принял –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 Часть дядек постарше уже собрали за столом плотной кучкой и обсуждают какие-то неполадки в третьем цеху и матерно припоминают какого-то цебулина, который не в состоянии нормально организовать работу. Тот самый дядя Гриша в окружении нескольких пожилых женщин рвал меха и очень громко, хотя и музыкально этого не отнять, орал про молодого казака, который, разумеется, по дону гуляет. На другом конце стола, Компания не меньших размеров, но уже без аккомпанемента поет, а скорее спевает что-то по-украински. Сами украинского не знаю, но звучит красиво, что-то вроде «Ничья комиссична, зорина ясна». Мне кажется, эту песню я когда-то в фильме «В бой идут одни старики» слышал. Женщины помоложе девушки под эту какофонию еще периодически пытаются вытаскивать кого-то танцевать. А я, осоловевший от количества съеденных пельменей и размякшей как хлебная корка в пиве, от здешних сладеньких, но коварных наливок, гляжу на все это дело и улыбаюсь счастливой улыбкой. Последний раз мне было так хорошо, да я уже и забыл когда. В червленой, даже во время самых веселых пирушек и концертов в псарне, все равно давила и не давала до конца расслабиться сама окружающая обстановка. Горы были рядом, в горах жили враги. готовые в любой момент напасть, и все это знали. А тут простая бесхитростная атмосфера безудержного, почти деревенского веселья. И ничто не висит, подобно дамоклову мечу над темечком. Хорошо. Отказавшись еще от двух весьма настойчивых предложений потанцевать, я потихоньку слинял за стола в отведенную нам на двоих столик комнату. Как ни крути, почти двое суток дороги, две ночевки в солдатских казармах. Одним словом, подустал я немного.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 Минуты полторы яростно боролся с охватившей меня вдруг ленью, которая просто шептала на ухо сладким голоском «Да ладно тебе, поспи еще, сделай себе выходной». Но в конце концов собрал всю оставшуюся силу воли в стальной кулак и придушил гадину зародыши. Ибо нефиг. Именно из-за этого сладкого голосочка я в свое время в краткий промежуток между службой в армии и ОМОНом забросил спорт и набрал почти 10 килограмм дурного мяса. Потом уже в отряде поначалу было очень тяжело. Так что нет, никакой слабины. Бегаем, значит, бегаем. Толя в очередной раз порадовал. Стоило мне встать и начать шебуршиться в бауле в поисках маск-халата и спортивных сапог, как он тут же открыл глаза. «На зарядку, командир?» «Угу. Только тихонько. Не разбуди никого». Напарник тут же вскочил и тоже начал собираться. Вот что значит молодость. Аж завидно становится. «Бетлег вчера...»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 Я там спортгородок видел. И турники брусья, и скамья для пресса есть. — Понял, — покладистый отвечает он. — Ну, раз понял, тогда вперед. Бежать по утренней прохладе легко и приятно. На улицах ни души. Оно и понятно. Утро первого выходного дня в рабочем квартале. Все цыпаются после тяжелой трудовой недели и не менее тяжелого пятничного вечера. Оно к лучшему. Это вчер в Леоне к нам уже все привыкли и внимание не обращают. А тут...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 Не Йеменская Робуста, конечно, но ничуть не хуже того же Кафе Пелле, которое один мой друг вообще называл «пылью колумбийских дорог». И, думается, мне был недалек от истины. Уж чем-чем, а кофе тот порошок точно не был. Одним словом, чай пить удалось. Лидия Васильевна все подливала чаю и подкладывала куски торта на блюдца Аля с Манюней что-то наперебой тараторили, Толян балагурил и рассказывал какие-то совершенно завиральные, но смешные байки якобы жизни наемников. А я молчал. Мне просто приятно было их слушать. Вообще у ростовчан оказался удивительно приятный для слуха говор. Это я еще вчера подметил. Очень мягкий, певучий, чем-то похож на украинский, с этим неповторимым южным звуком «г», больше смахивающим на «ха». Но зато без этого вульгарного украинского шоканья. А еще я заметил, что Толя, разговаривавший в червленой почти нормально, видно, по попривык за год, тут же начал изъясняться так же, как и родственницы. Вот что значит «домой вернулся». Потом толпой пришла вчерашняя молодежь. И Толик спросил у меня разрешения, смылся с ними. Нет, меня тоже звали. Но я, во-первых, все-таки для их компании староват, а во-вторых, пришла наконец пора приводить в порядок свой гардероб. Это напарнику хорошо. Задачил мать и сестер, Они ему все постирают. Я же себе такого хамства позволить не могу. Поэтому, попросив мыло и щетку, я собрал в кучу все свое барахло и отправился в баню, где и тазы подходящих размеров были, и горячая вода в баке после нашего вчерашнего купания еще осталась. Лидия Васильевна было попыталась намекнуть, что постирать мои вещи и они могут, но мне эта идея совсем не понравилась. Еще не хватало, чтобы в гостях хозяйки дома мне грязные портки стирали. Примерно в этом духе, правда, помягче, я и ответил. Анатолина мама тоже оказалась крепким орешком. Даже мое уверение, что я свои вещи не отдал бы стирать даже родной матери, разбилось о железобетонный аргумент. «А что про нас люди скажут?» Негодование в голосе было столько, что я понял. Спорить дальше бесполезно. Сошлись на совместной работе. «Я стираю свое белье и горку. Все равно женщины их стирать не умеют». Все норовят в горячую воду засунуть, а их в холодной надо, щеткой и мылом. Все остальное отдал на растерзание хозяйке. После совместной пастирушки помог навести порядок во дворе. Даже отнес пару столов и несколько лавок соседям, у которых их брали взаймы. А после обеда валял дурака. Завалился на брезентовой площадке в саду под яблоней, до да сочными кисло-сладкими яблоками хрустел. Очень надеялся, что в таком ключе у меня выходные и пройдут. Буду бездельничать, до да фруктами и домашними вкусностями объедаться». «Ага. Сейчас». Размечтался. «Хорошо, то ли». Он с утра опять с друзьями куда-то слинял. А мне все воскресенье пришлось исполнять роль то ли медведя в зоопарке, то ли музейного экспоната. Народ во двор просто толпами валил. То забегали знакомые Лидии Васильевны, почти все за солью. То Алины подруги по каким-то своим таинственным девичьим надобностям. То Манюнин класс примаршировал. Похоже, в полном составе, будто уроки им больше делать негде. И все просто жаждали познакомиться с героическим мною, ну или хотя бы издалека поглядеть. И как я этот цирк пережил, ума не приложу. Похоже, спасли ситуацию только моя врожденная вежливость, да закаленная на службе многими митингами и маршами всяческих несогласных выдержка. Одно хорошо, и фруктов, и вкусняшек разных я налопался до отвала.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 Там у них и стрельбище и здание для тренировок по освобождению заложников. Думаю, для занятий будет достаточно. Вы на машине? Я проеду с вами. И дорогу покажу. И командиру роты вас представлю. С командиром ОРСН, капитаном Веденеевым, мы общий язык нашли сразу. Видимо, он внутренним чутьем почуял во мне родственную душу. Потому и обошлось почти без неизбежных в таких ситуациях стычек, когда подразделение проверяет неизвестно откуда нарисовавшегося инструктора на слабо.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 Его улицы, на которых, какпрочем почти везде, где до этого побывал, почти не было машин, но по которым задорным дребезжанием носились по рельсам трамваи и, я сперва даже глазам своим не поверил, лихачи извозчики А еще было очень много людей на велосипедах. Глядя на них, я даже вспомнил кадры из программы «Время» годов 80-х, когда показывали Пекин и его просто запруженные велосипедистами улицы. А что, поди плохо, сам себе извозчик.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 «Так ведь сегодня 40 дней, Миша». Раздается у меня за спиной тихий спокойный голос Бати, командира отряда полковника Львова. Я резко оборачиваюсь и вижу, что он стоит чуть позади меня. Все такой же. Широкоплечий, с пудовыми кулаками и большой, обритой наголо головой на мощной шее. Хотя нет в нем прежней лишней грузности. Батя явно помолодел и скинул пару десятков лишних килограммов. На нем, так же, как и на остальных, парадная «Ночь-91М». На груди – внушительный коностас наград. На бедре – стечкин в деревянно лакированной кобуре. «Ночь-91М. Синий-серый городской камуфляж ОМОНа, который надевается только во время выезда на массовые мероприятия, а также используется как парадный». «Сегодня ровно 40 дней, как ты нас похоронил», – продолжает он. «И теперь мы все можем идти. Нас уже давно ждут».